Оставалась лишь ненадежную сетку одним поворотом хромированные ручки. Корзинка с мячами на сетчатой подставке заставила меня вспомнить рисунки, которые Илзе везла в Провиденс. Конец игры. Придет день мячача, Вайерман сказал, он показал на корт, мимо которого они проходили. Он заметил тарах, что его догнал. Когда мы с тобой придем сюда, я не буду ставить перед тобой сложных задач, только отбивай, и подавай, не сходя с места. Но мне так хочется помахать ракеткой. Отбивать и подавать. Та цена, которую мне придется заплатить за твою оценку моих картин. Он улыбнулся. Цену я назову, но она другая. Я тебе скажу. Пошли. Ларрман провел меня через черный ход, оставив позади темноватую кухню с большими белыми столами для готовки и огромный плитой брефенхаус. Мы оказались непосредственно в жилых помещениях, побелкивающих темным деревом: дубом, грецким орехом, тиком, секвойей и кипарисом. Это было поласово. Построены в старинном флоридском стиле. Мы миновали комнату, уставленную стеллажами с книгами. В углу о чем-то размышляли рыцарские доспехи. Библиотека выводила в кабинет, стены которого украшали картины на темные портреты маслом, яркие абстракции, даже парочка об-артов, от которых глаза вылезли, вылезали из, из орбит. Свет падал на нас сверху белым дождем. Когда мы шли по главному коридору, Вайерман шел, я хромал. Я понял, что при всем великолепии осадняка мы находимся, пусть и в шикарном, но обычном крытом переходе, который разделяет части старых, куда более скромных флоридских домов. У этого стиля дома всегда строили из дерева, иногда даже из обрезков. Даже есть название «Флоридская нищета». Вдоль стен перехода, ярко освещенного сквозь стеклянный потолок, выстроились декоративные, декоративные цветочные горшки. В дальнем конце Уайрман повернул направо.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 Только этот покрывал не искусственная трава, а какое-то светлое дерево, может, бамбук. что заполняли игрушечные дома и фарфоровые статуэтки, мужчины, женщины, дети, животные из зоопарка, мифические существа. Если уж говорить о мифических существах, то парочку изготовили чернолицами, нарываясь на недовольство, на СПЦН. Элизабет Эстлейк взглянула на Вайермана с той нежной радостью, которую я бы с удовольствием Нарисовал, хотя не уверен, что кто-нибудь воспринял бы это серьезно. Сомневаюсь, что в нашем искусстве мы верим простым и чистым эмоциям, хотя постоянно видим их вокруг нас изо дня в день. Варман воскликнула женщина: «Я проснулась рано и так хорошо провела время с моими статуэтками», говорила она сильным южным акцентом. «Статуэтками». «Посмотри, вся семья дома». В конце стола стояла маленькая копия особняка с колоннами.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 Она улыбнулась и поманила меня пальцами. «Вайерман мне все о вас рассказывает. Вы поселились в пойнт У него свое наз название. Розовая громада вставил Вайерман». Она рассмеялась, как часто случается с курильщиками. Смех перешел в кашель. Вайерман поспешил к ней, поддержал. Миссис Лык не возражала. «Мне нравится», — одобрила она, когда смогла говорить. «Ох, милый мой, мне очень нравится. Подойдите и посмотрите, как я поставил детей. Мистер...» Я уверен, мне называли ваши фамилию, но я не могу вспомнить, как и многое другое. Мистер Фримантл подсказал я. Эдгар Фримантл. Я подошел к ее столу со статуэтками. Она протянула мне руку. не мускулистую, небольшую большую, как и ее ногти. Она не забыла, как здороваются. И руку пожала мне крепко. При этом живым интересом разглядывала меня. Мне понравилось, что она так легко признается в проблемах с памяти, что же касалось болезни, болезни Альцгеймера. Была она у нее или нет, но я запинался и в разговоре, и в поиске слов куда чаще, чем сейчас и Слэйк. «Приятно познакомиться с вами, Эдгар. Я видел вас раньше, но не помню где и когда. Потом вспомню. Розовая громада. Это лихо. Мне нравится дом, мэн. Хорошо, я очень рада. Когда он нравится, дом? Для художника, знаете ли, это... Вы художник, Эдгар? Она посмотрела на меня бесхитростными синими глазами. «Да».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 Выглядел так, будто с трудом сдерживает смех, от чего мне тоже хотелось рассмеяться. Я пытаюсь собрать картины всех художников, которые останавливались в нашей э, розовой громаде, в вашей розовой громаде. У меня есть картина Хайринга, написанная там, и рисунок Дали. Вот тут желание смеяться пропало напрочь. Правда? Я скоро вам его покажу. Этого не избежать. Он в телевизионной комнате. А мы всегда смотрим опру. Верно, Вайерманн? Да, он. часы, закрепленные на внутренней стороне запястья. Но нам не обязательно смотреть эту передачу от начала до конца, потому что у нас есть замечательное устройство, которое называется... Она замолчала, нахмурилась, приложила палец к ямочке на пухлом подбородке. Вито. Она называется Вито Вайрман. Он улыбнулся. Тиво, не Ислейк. Она рассмеялась. Тиво, разве не забавное слово? И разве не забавно, как формально мы обращаемся к друг другу? Он для меня Уайрман, я для него Миссис Сислейк. Если только я не расстроена, а такое случается, когда я что-то забываю. Мы как персонажи в пьесе, счастливые пьесы, где все поют, как только начинает играть музыка. Она рассмеялась, показывая, какая замечательная эта пьеса, но в смехе чувствовался и надрыв. И первый, впервые ее акцент заставил меня подумать о Теннесси, Уильямсе, а не о Маргарет Митчелл. «Может, нам пора перейти в другую комнату и посмотреть опру?» Мягко, очень мягко предложил Вайерман. «Я думаю, вам нужно присесть. Вы сможете выкурить сигарету, когда будете смотреть опру?» «И вы знаете, как вам это нравится. Через минуту, Вайерман, через минуту. У нас так редко бывают гости». Она повернулась ко мне. «Что вы за художник, Эдгар? Вы верите в искусство ради искусства?» «Определенно, искусство ради искусства, мэн. Я рада. Таких художников Салман Пойл больше всего любит».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 то статуэтах стояли слева от здания школы и лицами к нему, словно готовились к перекличке. «И что вы можете об этом сказать?» – спросила она. «Вайерман, Эдуард, кто первый?» С именем она ошиблась. «Но я привык к ошибкам, и на этот раз скользнулась на моем имени». «Перемена?» – спросил Вайерман и пожал плечами. «Разумеется, нет», – ответила Элизабет. «Будь это перемена, они выиграли, они стояли толпой, не таращились на школу».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 Синие глаза радостно блеснули. «Объясните Уайрингу почему?» «При пожаре они разбегались бы во все стороны. Вместо этого они правильно ждут команды вернуться в школу». «Да!» Тут она повернулась к Уайрману и увидела другую женщину, испуганную. «Я опять назвала себя не так?» «Все нормально, миссис Клейк». И он поцеловал ее в висок. Нежно, чего понравился мне еще больше. Она мне улыбнулась, будто солнце выскользнуло из-за облака. Пока человек обращается к другому по фамилии, он знает, но она потеряла хоть мысли, и улыбка начала таять. Он знает, пора смотреть оперу, возвестил Уэрман и взял ее за руки. Двоем они развернули ходунки, но на удивление быстро направилась к двери в дальнем конце комнаты. Уэрман шел сзади, не спуская с нее глаз. В телевизионной комнате главенствовал Samsung с большим плоским экраном. В другом конце стояла аудиосистема.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 Стиль, разумеется, не имел ничего общего с моим, но при выборе объекта на горизонте мы совпали. Под рисунком мастер небрежно расписался «Салф Дали».